В этот раз в кабинете ректора ждали еще и деканы. Сильваниус тоже был здесь. Восседал в кресле с важным видом. На шее у него висела круглая золотая штуковина, похожая на медаль. На памятник ректор решил не тратиться, поняла я. Пригляделась к штуковине повнимательней и почувствовала исходящую от нее силу. Интересно, что же это такое? Долго гадать не пришлось. Итак, заявила госпожа Зубиус. Мы с деканами посоветовались, и я решила, что к вашей компании необходимо применить сдерживающие меры, пока вы сами себя не угробили. Она подняла руку. Все вопросы после адептка Кривич. Под мерами я подразумеваю ритуал, который ограничит ваши силы тем уровнем, который будет достаточен для прохождения учебной программы, но не более. Ритуал несложный, опасности для вас не представляет поэтому проведем его прямо сейчас. «Что?» Воскликнул Карл, вскакивая. «Я не позволю себя ограничивать». «Сядьте, адапт Ханрине, и замолчите!» рявкнул ректор. Карл шлепнулся обратно на стол, словно кто-то невидимый ткнул его под колени. «Это вынужденная мера, необходимая для вашей же безопасности. Магия, которой вы учитесь владеть, в неумелых руках может легко выйти из-под контроля» и привести к непоправимым последствиям. Ограничение поможет вам этого избежать. Господин Сильваниус был так любезен, что раздобыл артефакт, с помощью которого ритуал будет полностью для вас безопасен. Сказала лисица, схватив последнюю курицу. Негромко произнесла Тайра. «Адептка Ханрини, не забывайтесь!» Воскликнула ректор, бросая на нее испепеляющий взгляд. «Ваша дерзость переходит все границы». «Хотите вы этого или нет, но ритуал будет проведен. Я обязана позаботиться о вашей безопасности, и я это сделаю. Идемте. Немедленно». Ректор направилась к двери. «Никуда я не пой...» Начала была Тайра, но в этот момент Реонор подхватила ее под руку и заявила. «Извините, госпожа ректор. Она немного не в себе и не понимает, что говорит. Вы правы. Ритуал необходим. Только нельзя ли его перенести на завтра?» «Сегодня был такой тяжелый день, что мы с ног валимся от усталости. Боюсь, в таком состоянии он может нам навредить». Госпожа Зубиус окинула нас четверых сердитым взглядом. «Наверное, выглядели мы и впрямь не очень». «Ладно». «Нехотя согласилась она. Завтра, за час до начала занятий, жду вас в холле учебного корпуса. И не вздумайте сбежать». «Будем. Обязательно». Ответила за всех Рианор. И добавила. Слово чести. Хорошо, идите. Ректор махнула рукой. И мы кинулись прочь, пока она не передумала. Ты с ума сошла? Прошипела Тайра, когда мы оказались на лестнице. Какое будем? Но идея-то была хорошая. Нас отпустили. Вступился Зарианор Карл. Теперь мы сбежим. И поминай, как звали. А как же слово чести? Ну. «В исключительных случаях можно и соврать», — сказал Карл. «Ну, знаешь ли, — возмутилась Тайра, глянув на Реанор сердито, — я думала, ты не любишь разбрасываться словами». «Не люблю», — ответила та. «И если я сказала, что мы будем, значит, будем». Их спор прервал голос госпожи Карам с верхнего этажа лестницы. «Трина, Трой, постойте, нужно поговорить». Мы все дружно остановились. Прогонять нас с Илана и не стало. Мы вышли на улицу и, отойдя от башни, завернули за угол учебного корпуса. Трина, Трой, я связалась с вашими родителями, пока вас не было. Думала, вдруг вы отправились домой. Не беспокойтесь, они уже знают, что вы вернулись. Обещали заехать к вам в следующие выходные. С дедушкой. Хорошо, спасибо, сказал Трой. «Дедушка, это хорошо». И в тот же миг пространство вокруг нас потемнело. Воздух заледенел, даже дышать стало трудно. И я почувствовала себя пустой. Мою магию полностью заблокировали. «Кто вы такие и где мои племянники?» произнесла госпожа Карам так, что у меня мурашки по спине побежали от ее голоса.